и подошел к осужденным повстанцам. Вот для молодого моряка из Сомерсетшира бишу остановился. Ощупав мускулы на руках Пита, он приказал ему открыть рот, чтобы осмотреть зубы, облизнулся, кивнул головой и, не оборачиваясь, буркнул шедшему позади него Гарднеру за этого 15 фунтов. Капитан скорчил недовольную гримасу. 15 фунтов? Это не составит и половина того, что я хотел просить за него!»